Нет сил тебя не обнимать. Схожу с ума и мучаются руки. Зачем придумали любовь и эти вечные разлуки? Стоять как призрак в двух шагах дышать, поймаешь ли дыхание и не взглянуть и не сказать: живая я, не изваяние.